где предел человеческих сил? Полковник не сразу ответил на вопрос. Он посмотрел в окно на высокое синее апрельское небо, затем на меня, словно сомневаясь, оценивая, пойму ли я его. Может ли вообще человек, не связанный с этой работой, почувствовать, ощутить, догадаться, что переживает разведчик там? вдали от родины, от друзей, ежесекундно контролируя каждый свой шаг, без права на ошибку, гнев, уныние. Неужели никогда и ни у кого не было срывов? В это трудно поверить, сказал я полковнику. Он опять помолчал, вздохнул, лицо его потемнело, таким я видел его впервые. Были, конечно. Да и как определишь предел человеческих сил? часто были срывы за многие десятилетия два случая об этом и сегодня нельзя рассказывать да здесь и рассказывать особенно нечего тут сердцем понять надо знаете говорят тоска заела так вот там она порой превращается просто в тигра получаем однажды сообщение в таком-то доме где живёт наш человек иногда слышны русские песни У нас и в мыслях не было, что это он ставит пластинки. Но всё же решили проверить. Оказалось, именно он их ставит. Когда мочи больше нет, признался он позже уже в Москве. Отозвали, конечно, работал в аппарате, недавно вышел на пенсию. А второй случай это сложнее. Заболел человек, не выдержала психика. И что же? Домой сам вернуться он уже не мог. пришлось ехать туда. Меня он знал лично и очень давно. Увидев, улыбнулся и сказал: "Ну, слава богу, Володя, с тобой у меня всё будет хорошо". А я думал, лететь отсюда самолётом опасно. Он плохо контролирует себя. И мы пилили через всю Европу на машине. А где он сейчас? На пенсии, вылечился. Иногда встречаемся. Бывает ли, что кто-то разочаруется в профессии разведчика и уходит от вас? К нам, как правило, приходят люди одержимые, беззаветно любящие свое дело. Здесь нельзя отбывать работу. Толку все равно не будет. Разведчик — это призвание. И, разумеется, понимание важности, необходимости твоей работы для страны. Отсюда самоотверженность, отвага, готовность идти на риск. Конечно, не надо. Не из каждого может получиться разведчик, и какой-то отсев на стадии обучения идёт. Но добровольно только один человек ушёл от нас. Это было недавно, ушёл в кооператив. У нас никто не возражал. Настоящие разведчики неохотно рассказывают о себе и своей работе. Больше предпочитают оставаться в тени, жить незаметно. Этого требует профессия. Может быть, поэтому До недавнего времени не так уж баловала наградами страна своих разведчиков. Многие из наших замечательных разведчиков, проработав долгое время за рубежом, отдав здоровье и силы этой опаснейшей и труднейшей работе, возвращаются на родину с одним чемоданчиком и здесь на старости лет должны начинать многое практически с нуля. Они нередко сталкиваются с бытовой неустроенностью, материальными трудностями, это после всего того, что они сделали для страны. Хамзин за свой нелёгкий труд награждён лишь знаком почётный сотрудник госбезопасности СССР и одним орденом трудового красного знамени. Мне кажется, что сейчас, в канун 70-летия советской разведки, Можно было бы более достойно отметить заслуги Хамзина, Алимовой и многих других наших разведчиков, подлинных наших героев, заслуживших высокое общественное признание. После публикации в труде было принято решение о награждении советских разведчиков. Д 104 В конце декабря 1990 года на приёме в связи с очередной годовщиной советской разведки бывший мэр Москвы Гавриил Попов по понятной мне причине задал за столом Крючкову вопрос о работе нелегальной разведки.